Глава 12 Но настал следующий день. А то, чего так боялся Сидрис, не случилось. Войска берберов за Бабфтехом оставались на прежних позициях и обустраивали временную стоянку. Все утро накрапывал дождь, но к полудню вдруг прояснилось, и было больно смотреть на свет, пробивающийся сквозь окутавшую город туманную дымку. Амар с отцом вышли на рассвете, оставив дома Мустафу и женщин, и скоро вернулись с мукой от Си Абдеррахмана, дом которого стоял неподалеку. Потом им пришлось обойти всю Медину в поисках сахара, нута, свечей и овса. Ставни почти во всех лавках были наглухо закрыты, а там, где торговля велась, собрались толпы возбужденных людей. лестью, угрозами и мольбами, они старались купить продовольствие по обычной цене. Запасы еды были, но лишь немногие торговцы, достаточно храбрые, чтобы открыть лавки, так как по городу пустили слух, что рыщущие повсюду молодые стражи порядка громят магазины, рассчитывали окупить риск за счет быстрой выгоды. По городу группами расхаживали французские полицейские с мрачными лицами глядя прямо перед собой. Детей на улицах не было совсем, да и молодых людей заметно поубавилось. Амар появился на работе с почти часовым опозданием. Гончар, как обычно, сидел на своем месте, но изделий его видно не было. Все кувшины, горшки и блюда он убрал в хибарку. Внизу в глинобитном посёлке стояла непривычная тишина. мог поднимался только из немногих печей. — Сбалкхеир! — приветствовал его гончар. Вид у него был несчастный. — Я уж боялся, тебя схватили. — Сбалкхеир! — рассмеялся Амар. На мгновение он даже засомневался, кого именно имеет в виду Саид, французов или истеклал. Но тут же сомнение показалось ему нелепым. Конечно, речь могла идти только о французах. — Нет, просто пришлось исполнить несколько поручений отца, — сказал он, надеясь, что гончар не станет донимать его расспросами. — Неважно, — ответил Саид, перебирая бороду. — Я все равно не буду работать, пока они... — он кивнул в сторону Баб Фтеха. — Не уберутся туда, откуда пришли. — О, Аллах! Да их там целый город, и это еще только начало. Сегодня к вечеру понаедут еще и займут бабгису и все остальные ворота. Туда они пришли раньше из-за овечьего рынка до Аида всего четыре дня. Амар обомлел. Если все так, то в этом году они не смогут принести в жертву овцу, потому что все деньги ушли на продукты, которые они с отцом только что дотащили домой. Ему казалось, что времени осталось куда больше. Он смутно надеялся, что до праздника удастся собрать денег на овцу, пусть даже самую маленькую. Мысль оказаться вообще без овцы была несчастьем, размера которого даже трудно вообразить, публичным позором, с каким его семья еще никогда не сталкивалась. «Четыре дня», — печально повторил он. «Теплый дождь внезапно полил сильнее». Размытая глина с крыши капала прямо им на ноги, они прислонились к стене. «Находятся болваны, которые все равно покупают овец где угодно», продолжал Саид. «Это к добру не приведет». «Послушай, сегодня утром в моем дерби избили какого-то старика, который просто вел свою овцу домой, и овцу тоже запинали, так и бросили их лежать у стены». Еще неизвестно, живых ли. Он оскалился в усмешке. Амар недоверчиво слушал. — А как иначе? — продолжал Саид. — Кто имеет право устраивать праздник, когда султан в тюрьме посреди моря? — Ну разве это не грех? — Не отмечать Аид-эль-Кабир, — медленно произнес Амар. — Что важнее? — Султан? Или Ислам?» Гончар бросил на Амара быстрый взгляд. Глаза его горели. «Грех! Грех!» — закричал он. «Разве есть грех хуже, чем жить без нашего султана? Как поганым псам, как язычникам кафиршиш?» «Нет теперь больше никаких грехов!» «Слышишь, что я говорю?» «Живи, как хочешь! Кончились грехи!» Втайне Амар был с ним согласен, но предпочел бы сказать это сам. В устах Саида это звучало немного глупо, «потому что он слишком стар, чтобы чувствовать такое», — подумал Амар. Саид здорово разозлился, выражение его лица было сейчас явно недружелюбным, казалось, между ним и Амаром назревает ссора». «Как бы там ни было», — прорычал Саид, — «нечего тебе тут околачиваться. Мне вообще никто не нужен. Кто теперь станет покупать кувшины?» Амар подумал о деньгах, которые гончар остался должен ему. «А потом?» — спросил он. «А потом можешь вернуться, если будет потом», — добавил Саид, зло злоусмехнувшись. «Ну тогда и с деньгами отложим!» «Си Саид!» Амар поглядел на Гончара словно бы сонно. Это был мягкий, затуманенный взгляд, призванный скрыть тайный план. Но ни одного фесса он не мог провести. Гончар вскочил и принялся рыться в карманах. «Нет уж!» — выкрикнул он, вытаскивая несколько купюр. «Я так дела не делаю!» «Вот, держи!» Амар неохотно взял деньги. Отложив расчет, он рассчитывал сохранить уважение Саида и, возможно, получить большую сумму, если гончар позабудет, сколько в точности ему должен. «Очень хорошо!» — нерешительно сказал он. «Буду заходить, проведывать тебя!» ответил Саид без особого энтузиазма. И когда Омар уже повернулся, чтобы идти, окликнул его, возможно, вспомнив, что паренек сделал его заведение процветающим, и чувствуя, что был не в меру резок с ним: "Плохие настали дни, Сиамар. Нам всем приходится несладко. Сами порой не знаем, что говорим". Омар повернулся, подошел к гончару и, встав на колени, поцеловал край его джеллабы: "Всего доброго, хозяин". «Вот я и снова свободен», — думал Амар, бредя обратно по мокрым улицам. С одной стороны, он был рад снова ощутить, что мир открыт для него, что всё может случиться, и в то же время ему доставляло удовольствие чувство, что он сам возводит здание своего могущества, пока работает у Саида. Чувство, что он движется к какой-то определенной цели — Теперь все его планы в одночасье рухнули. Но ни один человек не имеет права сетовать, когда его постигает неизбежное. Цепочка осликов медленно двигалась по грязной узкой улочке, таща корзины, набитые песком. — Балек! Балек! — нараспев подгонял их шедший позади мужчина. На голову у него был накинут рваный мешок из-под сахара, Джалаба защищала лицо от дождя. Когда они поравнялись, Амар, сам не зная почему, взглянул себе под ноги. На земле в грязи валялась монета в двадцать реалов. Проворно нагнувшись, он поднял ее, промотав «Бисмиллахалама катсебаллах». Поднял и тут же припомнил похожий случай, произошедший с ним давным-давно, когда он еще работал на кирпичной фабрике у дороги на Тазу, В тот раз он наткнулся на целое сто реалов, незамеченные никем из прохожих. Он шел тогда на работу и отнес деньги прямиком своему хозяину. Тот пришел в ярость и, швырнув деньги на землю, ударил Амара по лицу, причем от неожиданности удар получился еще более чувствительным. «Это что?» «Твои деньги?» — сурово вопросил хозяин. Амар ответил, что нет». «Тогда зачем ты их поднял? Следующий раз, когда найдешь что-нибудь на улице, оставь на месте и ступай своей дорогой». Потом хозяин послал мальчика за отцом Амара. Когда Сидрис пришел, хозяин отдал деньги ему и посоветовал хорошенько проучить сына. Однако Сидрис не обратил внимания на его совет и ласково отвел Амара домой, по дороге сказав, что хозяин был прав насчет денег. Но ошибался Вилеп, чтобы Амара наказали, и что он подыщет ему где-нибудь новую работу. Через несколько дней он устроил Амара под мастерьем сапожника в чаротине. «Сколько раз», — размышлял Амар, — «его отцу приходилось протестовать, когда с сыном обращались несправедливо». «Наверняка часто. Очень часто». Сидрис не мог вынести даже малейшего нарушения своих понятий о мусульманском кодексе справедливости, и именно за это Амар любил его глубокой неподвластной времени любовью. За вратами справедливости лежал мир варваров, каферинов, диких тварей. Вернувшись домой, он застал отца и Мустафу, которые мирно сидели во дворе, ожидая, пока мать и халима приготовят чай. Отец вовсе не удивился, что Амар снова остался без работы. Он молча взял деньги, которые протянул ему Амар, и лишь потом сказал «Присядь, выпей чаю. Монета в 20 реалов, подарок Аллаха, так и осталась в кармане, однако он отдал отцу все полученное от гончара». Мустафа был мрачнее обычного. Он уже несколько недель не мог найти никакой работы, и втайне его задевало, что Амар так долго работает у гончара. Теперь он мог больше не прятать глаза, а невозмутимо встречать взгляд брата. Средоточие о жизни Мустафы находилась где угодно, только не дома. «Скорее всего, в одном из кафе в квартале Мулая Абдаллаха», подумал Амар. «Дома он просто замыкался в себе», огрызался когда к нему обращались, но не жил по-настоящему. «Все распухло», — глядя на переносицу Амара, — сказала мать. Она сидела на полу, раздувая угли в жаровне. Сидрис вздохнул. «Нос сломан», — спокойно произнес он. «Ау, ой, льди, ой, льди», — начала мать и расплакалась. «Ничего страшного, женщина!» — сурово взглянул на нее старик. Но мать казалась безутешной и продолжала всхлипывать. Халима возилась с чайником. Обнеся всех чаем, она передала стакан матери и уговорила ее сделать хотя бы несколько глотков. «Слушайте!» — произнес Сидрис, поднимая палец, чтобы все умолкли. Издали донеслось надсадное прерывистое пение, будто люди задыхались от быстрой ходьбы. «Студенты!» — сказал Сидрис. Трудно было сказать, издалека ли доносилось пение, но явно не из их квартала. «Наши воины!» — с горечью добавил старик. «Да хранит их Аллах!» — схрипнула мать. «Все табачные лавки в Медине разнесли в пух и прах!» — неожиданно вмешался Мустафа. «Вот и хорошо!» — ответил Амар. — Это тебе так кажется, — проворчал Мустафа, сверкнув обратно глазами. Сидрис намеренно пропустил мимо ушей этот неподобающий в его присутствии разговор и попросил Халиму налить ему еще чаю. Амар встал и прошел к себе наверх. Сев на матрац он принялся думать о том, какой никчемный и скверный человек вырастет из его брата. Почти наверняка можно было сказать, что дурное настроение Мустафы объясняется исключительно тем, что ему не удалось достать кифа за последние несколько дней. Вероятнее всего, место, где он его брал, тоже больше не существует из-за беспорядков. Казалось бы, теперь, когда в доме есть запас продовольствия, и хоть в волю не наешься голодать не придется даже в самые черные дни, Амар должен был бы расслабиться и успокоиться, однако, напротив, он никогда еще не чувствовал себя таким нервным и взвинченным. Ему хотелось вырваться в город, быть повсюду одновременно, но дождь еще не совсем прекратился, да и к тому же омар понимал, что куда бы ни пошел, улицы везде будут пусты, а звуки будут доноситься из какого-то далекого места, которое не найти». Амар попробовал было поиграть на дудочке, но она запела слишком громко в утренней тишине. Звук был нелепый и угрюмый, так что в конце концов он швырнул ее на полку между сломанным будильником и цветной фотографией Бен Баррека, футбольного кумира в синекрасной форме. Выйдя на крышу, он попытался различить хоть что-нибудь за ближайшими домами, но все затянуло пелена мороси. Однако небо понемногу светлело. Амар вернулся в комнату и лег. Дышать было почти нечем. Сегодня даже соседские петухи, казалось, сговорились хранить молчание. До Аида оставалось всего четыре дня, и трудно было поверить, что на террасах не слышно овец. Такого странного затишья Амар не мог припомнить. Прежде блеяние непрестанно доносилось со всех сторон, За десять 15 дней до праздника Некоторые семьи покупали животных даже за месяц Чтобы хорошенько откормить перед жертвоприношением Но в этом году ни звука Вот омар и позабыл, что близится праздник Если бы отец был внизу один Амар мог бы решиться на неожиданный шаг Спуститься и поговорить с ним Но там был Мустафа И Амар не мог вмешаться в их разговор, к которому сам не имел отношения. Когда старик умрет, Мустафа, а не Амар, будет покупать овцу и приносить ее в жертву. Амар задумался над тем, какой будет церемония в Эсмалахе, ведь вооруженные берберы стоят в двух шагах от холма. Это было самое главное событие года, от которого зависело процветание и благосостояние города, В Асмалахе всегда собиралось не меньше сотни тысяч людей. Они теснились на кладбище, рядами выстраивались на склоне холма, наблюдая, как Кхтиб перерезает глотку овце, присланной султаном, а затем гонцы, действовавшие изумительно согласованно, несут жертвенное животное, пока оно еще дышит, на другую сторону к андалусской мечети — Было крайне важно, чтобы овца не издохла, прежде чем ее бросят к ногам Гзара. В противном случае это считалось крайне дурным предзнаменованием на весь год. Но если солдаты-берберы заблокируют Баб-Фтех, как же гонцам пройти через ворота? Сам Аллах следил за ними, поэтому каждый должен был стараться изо всех сил. Если в действиях гонцов случится хоть малейший сбой, когда они будут передавать овцу друг другу, если кто-нибудь из них ненароком упадет, если путь не будет совершенно свободен, то овца может испустить дух еще по дороге, и даже если последняя группа доберется до внутреннего дворика, неся овцу, как то и полагается, за все четыре ноги, усилия гонцов пропадут зря, и городу придется весь следующий год терпеть немилость Аллаха, пока во время нового Аида-эль-Кебира оплошность не будет исправлена». Одна только мысль о том, что ворота окажутся запруженными всей этой солдатней, была нестерпима. Французы явно готовили провокацию. «Они хотят заставить нас прорваться, чтоб берберы могли стрелять», — подумала Мар в неожиданном приступе ярости. «Ровно год назад, во время Аид-эль-Кибира, они похитили султана, чтобы наверняка лишить народ радости и благополучия». И на этот раз они сделают все возможное, чтобы мусульмане не снискали благосклонность Аллаха. Мысль эта, едва возникнув у него в голове, показалась такой ужасной, что он не мог держать ее при себе. Вскочив с матраца, он, стремглав, сбежал по ступенькам. Семья уже закончила чаепитие, однако все по-прежнему сидели на своих местах. Только мать пересела на небольшую циновку рядом с халимой, Лицо ее покраснело от слез, и выглядела она едва ли старше дочери. Сидрис взял ее в жены, когда ей было тринадцать, и до сих пор в ней остались девичья сила и свежесть. Едва войдя в комнату, Амар заметил следы слез на ее щеках и понял, что она плакала из-за него, потому что ей было больно думать, что он стал другим. Пусть виной тому была лишь сломанная переносица, изменившая его черты, и ему страшно захотелось прямо тут же обнять ее и расцеловать в щеки и в глаза. Он потихоньку присел на циновку, руки безвольно повисли. То, что он собирался сказать, на какой-то краткий миг полностью позабылось. Когда он почувствовал, что все внимание отца Мустафы и Халимы Странным образом сосредоточилась на нем и на матери. Он, скинув оцепенение, обратился к недоуменно наблюдающему за ним отцу. — Что-то должно случиться у баб Фтеха, верно? — Кто знает. Раз уж там собрались эти исчадия ада. — Как же тогда собираются пронести овцу? Отец посмотрел на него с удивлением. «Никакой овцы не будет. Разве ты не знал?» Амар дико взглянул на него. «Но овца должна быть!» «Да, должна. Но ее не будет. Это конец ислама. Точь в точь, как было предначертано. И мусульмане допускают это по собственной воле». Амар сидел ошеломленный, охваченный ужасом. мусульмане воскликнул он по собственной воле разумеется кто запретил нам купить жертвенную овцу и угрожал смертью если мы сделаем это вот тониды друзья си аллала истекла называй как хочешь кто рыщет повсюду и следит нет ли у кого овцы на крыше Мальчишки из Каруина с учебниками под мышкой «Друзья Свободы». Кто избивает людей, пытающихся следовать заповедям Аллаха? Те же мальчишки. Почему? Они говорят, что Хтиб не может принять овцу от Арафы, потому что это французский султан. Они говорят, что все праздники надо отменить, что не должно быть никакого веселья, пока не вернется Мохаммед бен Юсуф. «Но ведь Арафа и правда не наш султан!» — нерешительно произнес Амар. «А разве Си-Мохаммед был нашим султаном?» — спросил отец. Глаза его горели от возбуждения. За четверть века, что султан занимал трон, Сидрис никогда не позволял повесить в доме хотя бы один его портрет. Теперь, когда иметь его портрет грозило тюрьмой, хотя многие тысячи их тайно хранились по всей Медине, он чувствовал себя даже вдвойне правым. Вспомни Хакима Филала. Он продолжил присловием, которое было популярно среди недовольных с тех пор, как династия Алауи три века назад захватила власть. Что можно сказать о правлении Филала? Недорого, но и недешево. Не шумно оно, но и спокойным его не назовешь. У вас есть правитель, но у вас нет правителя. Вот оно каково правление Филала. И это правда. Кто открыл подлым французам дорогу в Марокко? Филали. Никогда не забывай этого, когда твои друзья начнут твердить тебе о султане, султане, султане. Амар знал все это наизусть. Но ему казалось, что сейчас самое неподходящее время распространяться об этом. Да, отец действительно сильно постарел. «Но солдаты у баб Фтеха!» — начал было он. Уж очень эта вылазка точно не обошлась без подстрекательства французов. «Подумай своей головой!» — сказал старик. «Друзья свободы не хотят праздника». и сорвут его сами, без всяких французов. Думаешь, французы об этом не знают? Но французы не могут позволить им сделать это. Тогда все поймут, как силен истеклал. Если кто-то собирается сделать что-либо, французы всегда должны быть первыми. Они хотят точно того же, что хочет истеклал, но им нужно влияние. Им надо сделать вид, будто это дело их рук». и все они вместе действуют против нас. Пройдет пять лет, и дети в фессе будут говорить аид кебир А что это такое, аид кебир Никто и не вспомнит о нашем празднике. Это конец ислама. Бисмиллах харман эр-рахим. Примечание. Во имя Аллаха, милостивого и всемогущего, арабский Конец примечания. На мгновение он застыл, уставясь перед собой невидящим взором. Все молчали. — Все это наша общая вина, — продолжал старик. — Нечистый стоит рядом. Не пускай его в свое сердце. Ныне грех повсюду. Сидрис печально покачал головой, но его черные глаза горели гневом. Слушая отца, Амар не мог не вспомнить слова всего несколько часов назад, сказанные Гончаром «Грехов больше нет». В каком-то извращенном, неприглядном смысле оба утверждения звучали одинаково. Если греха больше не существовало, значит грехом неминуем становится все. Это и имел в виду отец, говоря о конце ислама». Амар почувствовал неукротимую, отчаянную жажду действовать, но сейчас невозможно было что-то сделать, чтобы добиться победы, ибо настало время поражения. Тогда особо важным становилось то, чтобы не ты один потерпел это поражение. Оно должно было постигнуть и Назареев, и Евреев тоже. Круг замкнулся. теперь омар понимал вот тонидов которых французы называли не иначе как лет террорист и лесосанси он понял почему они готовы рисковать жизнью пуская под откос поезда сжигая кинотеатры и взрывая поштампты примечание ли террорист и лесасин террористы и убийцы французский конец примечания Вовсе не независимости хотели они. Это было удовлетворение сейминутного желания получить удовольствие при виде того, как другие страдают и гибнут, и уверенность в том, что у них самих есть маленькая власть причинять эти страдания. Если не можешь быть свободным, у тебя, по крайней мере, остается месть. Именно этого сейчас жаждали все. «Возможно, — подумал он, — размышлять, соединять разрозненные куски действительности с образом истины, отмещения, и было тем, чего Аллах желает от своего народа, и, карая неверных, мусульмане всего лишь вершат божественную справедливость». «Эт-дау-ни-а-о-ахира!» — вздохнул он. «Жизнь — трудная штука!» Он выглянул во двор. Дождик совсем перестал, и туман начал таять в солнечных лучах. Амар решил выбраться в город, но когда он встал и собрался идти, раздался голос матери. «Не надо бы тебе сегодня выходить. Дурной день!» Амар с надеждой посмотрел на отца. «Пусть идет, — сказал старик. — Он не женщина. Завтра будет и того хуже». «Я боюсь», — жалобно сказала мать. Амар улыбнулся.